Глава 2 Мы рассматривали до сих пор аполлоническое начало и его противоположность, Дионисическое, как художественные силы, прорывающиеся из самой природы, без посредства художника человека, и как силы, в коих художественные порывы этой природы, получают ближайшим образом и прямым путем свое удовлетворение. Это, с одной стороны, мир сонных грез, совершенство которых не находится ни в какой зависимости от интеллектуального развития или художественного образования отдельного лица, а, с другой стороны, действительность опьянения, которое также немало не обращает внимания на отдельного человека, а, скорее, стремится уничтожить индивид и освободить его мистическим ощущением единства. Противопоставленный этим непосредственным художественным состоянием природы, каждый художник является только подражателем и притом либо аполлоническим художником сна, либо дионисическим художником опьянения, либо, наконец, чему пример мы можем видеть в греческой трагедии, одновременно художником и опьянения, и сна. Этого последнего мы должны себе представить примерно так. В дионисическом опьянении – и мистическом самоотчуждении, одинокий, где-нибудь в стороне от безумствующих и носящихся хоров, падает он, и вот аполлоническим воздействием сна ему открывается его собственное состояние, то есть его единство с внутренней первоосновой мира в символическом подобии сновидения. После этих общих предпосылок и сопоставлений Подойдем теперь поближе к грекам и посмотрим, в какой степени эти художественные инстинкты природы были у них развиты и какой высоты они достигли, чем мы и представим себе возможность глубже понять и оценить отношение греческого художника к своим прообразам или, по аристотелевскому выражению, к его «подражанию природе». О снах греков, несмотря на их обширную литературу и анекдоты о снах, приходится говорить только предположительно, хотя и с довольно значительной степенью достоверности. При невероятной пластической точности и верности их взгляда и их искренней любви к светлым и смелым краскам, несомненно, придется к стыду всех рожденных после Предположить и в их снах логическую причинность линии очертаний, красок и групп, сходную с их лучшими рельефами, смену сцен, совершенство коих, если вообще в данном случае уместно сравнение, дало бы нам, конечно, право назвать грезящего грека Гомером и Гомера грезящим греком. И это в более глубоком смысле, чем когда современный человек в отношении к своим снам осмеливается сравнивать себя с Шекспиром. Напротив того, нам не приходится опираться на одни предположения, когда мы имеем в виду показать ту огромную пропасть, которая отделяет дионисического грека от дионисического варвара. Во всех концах древнего мира, оставляя здесь в стороне новый, от Рима до Вавилона, можем мы указать существование дионисических празднеств, тип которых в лучшем случае относится к типу греческих, как бородатый сатир, заимствовавший от козла свое имя и атрибуты, к самому Дионису. Почти везде центр этих празднеств лежал в неограниченной половой разнузданности, волны которой захлестывали каждый семейный очаг с его достопочтенными узаконениями, Тут спускалось с цепи самое дикое зверство природы, вплоть до того отвратительного смешения сладострастия и жестокости, которое всегда представлялось мне подлинным напитком ведьмы. От лихорадочных возбуждений этих празднеств, знание которых проникало в Грецию по всем сухопутным и морским путям, греки были, по-видимому, некоторое время вполне защищены и охранены царившим здесь во всем своем гордом величии образом Аполлона, который не мог противопоставить голову медузы более опасной силе, чем этот грубый карикатурный дионисизм. Эта величественная отказчивая осанка Аполлона увековечена дорическим искусством. Сомнительным и даже невозможным стало названное противодействие Когда, наконец, подобные же стремления пробились из тех недр, где заложены были глубочайшие корни эллинской природы, теперь влияние дельфийского бога ограничивалось своевременным заключением мира, позволявшим вырвать из рук могучего противника его губительное оружие. Это перемирие представляет важнейший момент в истории греческого культа. Куда ни взглянешь, всюду видны следы переворота, произведенного этим событием. То было Перемирие двух противников с точным ограничением подлежавших им отныне сфер влияния и с периодической пересылкой почетных подарков. В сущности же, через пропасть не было перекинута моста. Но если теперь мы бросим взгляд на то, как под давлением этого мирного договора проявлялось дионисическое могущество, мы должны будем по сравнению с упомянутыми вавилонскими сокеями и возвращением в них человека на ступень тигра и обезьяны, признать за дионисическими оргиями греков значение празднеств искупления мира и дней духовного просветления. У них впервые природа достигает своего художественного восторга. Впервые у них разрушение принципий индивидуационис становится художественным феноменом. Здесь бессилен отвратительный напиток ведьмы сладострастия и жестокости. Лишь странное смешение и двойственность аффектов у дионисических мечтателей напоминает о нем, как снадобья исцеления напоминают смертельные яды, выражаясь в том явлении, что страдания вызывают радость, что восторг вырывает из души мучительные стоны. В высшей радости... раздается крик ужаса или тоскливой жалобы о невознаградимой утрате. В этих греческих празднествах прорывается как бы сентиментальная черта природы, словно она вздыхает о своей раздробленности на индивиды. Пение и язык жестов у таких двойственно настроенных мечтателей были для гомеровско-греческого мира чем-то новым и неслыханным, в особенности возбуждало в нем страхи и ужас. Дионисическая музыка. Если музыка отчасти и была уже знакома ему как аполлоническое искусство, то, строго говоря, лишь как волнообразный удар ритма, пластическая сила которого была развита в применении к изображению аполлонических состояний. Музыка Аполлона была дорической архитектоникой в тонах, но в тонах едва означенных, как они свойственны кефаре, Тщательно устранялся, как неаполонический, тот элемент, который главным образом характерен для дионисической музыки, а вместе с тем и для музыки вообще, потрясающее могущество тона, единообразный поток Мелоса и ни с чем не сравнимый мир гармонии. Дионисический дифирамп побуждает человека к высшему подъему всех его символических способностей. Нечто еще никогда не испытанное ищет своего выражения. Уничтожение покрывало майи, единобытие, как гений рода и даже самой природы. Существо природы должно найти себе теперь символическое выражение. Необходим новый мир символов. Телесная символика во всей ее полноте не только символика уст, лица, слова, но и совершенный, ритмизирующий все члены, плясовой жест». Затем внезапные порывисто растут другие символические силы, силы музыки, в ритмике, динамике и гармонии. Чтобы охватить это всеобщее освобождение таков своих символических сил, человек должен был уже стоять на той высоте самоотчуждения, которое ищет своего символического выражения в указанных силах. Диферамбический служитель Диониса. тем самым может быть понят лишь себе подобным. С каким изумлением должен был взирать на него Аполлонический грек? С изумлением тем большим, что к нему примешивалось жуткое сознание, что все это в сущности не так уж чуждо ему, что его Аполлоническое сознание, пожалуй, лишь покрывало, скрывающее от него этот дионисический мир».